Я ничего не поняла, но этот предмет, похоже, был необходим для рассуждения учителя. Только вот он... отличается от того, что я видела. Покраснеть при первой встрече с Тришей меня заставило совсем другое. Этот же предмет походил на причудливое украшение из синего стекла с узором, похожим на глаз, который словно смотрел прямо на меня. Положив его на стол, учитель произнёс. А теперь могу я задать ещё один вопрос. Для члена семьи Анимосфия... которая провела лишь поверхностное изучение войны за Святой Грааль, вы слишком много о ней знаете. Не объясните, почему. Если, конечно, это возможно. Тут всё просто. Меня это устроит. Дело это не касается, не так ли? Вы просто потакаете свои жалкие слабости к той войне за Святой Грааль. Девушка замахала руками, словно этот вопрос не стоил её времени. Она явно его провоцировала, однако учитель даже брови не повёл. Возможно. Возможно. Пожалуй, мне до сих пор не удалось смириться. Но я не хочу останавливаться, когда головоломка начнёт складываться, потому что иначе у меня возникает чувство, что я топчусь на месте. Может, это банальная одержимость, но это всё, что мне остаётся. Ольга Мария хранила молчание. Не так давно вы назвали святой грали подозрительным и даже усомнились в его существовании. Вам известно, что одной из греческих душ будет призвать представитель офиса назначен на печать? Поэтому скажите, Откуда стали критическое отношение. И вновь Ольга Мария на несколько секунд погрузилась в молчание, с трем взглядом в никуда, после чего наконец медленно произнесла: Так да мой отец, Марес Бариани Мосфия, кое-что сказал. Её красивые губы выдали какое-то чувство. Отсон Ольги Марии был нынешний лорд Ани Мосфия. Третий на моей памяти после учителя и той энергичной пожилой женщины лорда Валюилета. Один из 12 Я возглавлявших часовую башню. Великий Грааль Фуюки бесполезен. Бесполезен, повторил учитель, приподняв бровь. Великий Грааль. Я тоже задумалась над этими словами. Война за Святой Грааль представляет собой магический ритуал, в ходе которого семь избранных магов сражаются друг с другом вместе с семью героическими душами вроде Скандора. Выжившая пара получает Святой Грааль, который способен исполнить любое желание или что-то в этом роде. «Но как Великий Грааль может быть бесполезен?» Видимо, подумав о том же, учитель спросил. «Что это значит?» «Не знаю». Мой отец Арияна изучал войну, на которой погиб предыдущий лорд Эль-Милой, но в итоге пришёл к такому выводу. Поэтому я и считаю этот святой Грааль пустышкой. Поделкой для достижения некой иной цели, пусть и способной призывать героические души на точно немогущественном устройстве, исполняющем желание. Думаю, он имел в виду именно это. Ольга Мария подняла взгляд». Номас весно знал, что это заиная цель. Вы ведь участвовали в четвертой войне за Святой Грааль почти до самого конца. Нет, медленно покачал головой учитель. Я не видел великий Грааль. С тех пор у меня было немало гипотез, но мне так и не удалось их подтвердить. Может быть, я думал, что если прямо участвовать в пятой войне за Святой Грааль, то смогу развеять эти тайны. А в смысле эти простые слова у меня получилось далеко не сразу. С момента окончания Четвёртой войны за Святой Грааль прошло 10 лет. Учитывая природу учителя, возможно, она занимала все его мысли столько же времени, сколько я переживала из-за своей внешности. Может быть, поэтому между мной, не блещущим умом, и учителем было мало общего, однако я всё равно порой эгоистично видела в нём родственную душу. Мне казалось, что мы с ним разделяли моменты невыносимого отчаяния, когда хотелось просто закричать. Девушка с серебряными волосами, чей взгляд блуждал по комнате, внезапно пробормотала. Славно остаточный образ. «Война за Святой Грааль?» «Да всё. То есть вообще всё, что я испытала в этой поездке?» Ответила Ольга Мария. Она прищурилась, её взгляд замер на предвечернем пейзаже за окном. Лучи зимнего солнца были довольно слабыми, а проплывавшие тени обладали тусклым оттенком, покинув пределы дитя Айнаш, Повозт в основном двигался через пустошь, растекая моря зелени. Ваша война за Святой Грааль, дети Айнаш, да и сам рельсовый цепелин, лишь образы, которые оставили после себя давно исчезнувшие хозяева. Все знают, что отчаянно цепляются за иллюзии, но почему-то всё равно продолжают это делать. Вот что действительно нелепо и постыдно. После слов девушки у меня возникло чувство, что и я тоже был такой иллюзией. А основное тело Айнаш, владелец рельсового цепелина, Я не упомянались много раз, но оставляли ли шреб на текущем деле? Нет, даже местические глазами мольотности были похожи тем, что воплощали образы Былова. Прошлое сковывало всех, вдали от реальности, танцующие в незрямых тенях. Остаточный образ задумчиво пробормотал учитель. Его спина задрожала, у меня подпрыгнуло сердце, когда я решила, что его тело, пострадавшее от благородного фантазма слуги, достигло своего предела. «Учитель?» «Вот она, недостающая часть. Критически важная деталь в этом механизме». Хмыкнув, учитель поднял взгляд к потолку и положил ладонь на лоб. Медленно потеряв лицо, он негромко хихикнул. «Что и следовало ожидать? Вы действительно наследница семьи Анимусфия. Вашу точку зрения, может, и нельзя назвать рациональной, но она позволяет вам воспринимать мир объективно». «Что? Мне не нужны ваши внезапные комплименты!» Но этот ответ можно подтвердить лишь с помощью черт, как, а именно карта из часовой башни. Он положил руку на подлокотник инвалидного кресла и закусил губу. А судьей учителя за его слова покрасневшая Ольга Морес спросила: Вам нужна карта? Ну, я хочу посмотреть на духовные земли. Меня бы устроили свежие снимки со спутников. Но если брать в расчёт рельсовый цепелен, то без актуальных данных по астральному миру ничего не я всё сделаю. Коротко признала девушка: "Что? Я сказала, что всё сделаю. А вам ведь нужна лишь поверхность этой планеты с нанесённой на неё информацией о координатах внутреннего мира, да?" Ольга Мария достала из стоящей рядом сумки устройство размером с ладонь, представлявшее собой мешанину из линз и шестерней. Судя по всему, это был тайный знак, похожий на проектор. "Всциай", прошептала Ольга Мария, и устройство негромко загудев, начало излучать свет. В центре комнаты возник образ планеты, её поверхность усеивала множество огоньков. Ольга-Мария протянула руку к одному из них и увеличила область Великобритании, где мы, по всей видимости, находились. Это... одна из множества экспериментальных псевдоэкологических моделей, созданных анимосфея. С её помощью можно лишь узнать текущее состояние духовных жил и земель, но вам этого должно хватить. Что? В этом нет ничего удивительного. Даже у факультета политики есть нечто подобное. Им же как-то надо отслеживать применение запатентованной магии. Когда учитель издал протяжный стон, Ольга-Мария гордо выпятила грудь, сдерживая улыбку. После пристального изучения учитель кивнул. Теоретическая часть мне понятна. Но я не думал, что Земля тоже интересует семью, а не мосфея. Она ведь одна из планет. Наша цель — не сами небесные тела. Чтобы более глубоко познать эту планету, быстрее всего устранить все помехи в небе, и затем, используя реконструкцию в качестве процесса, Ольга Мария, если вас всё устраивает, то не задавайте лишних вопросов. Понял. Учитель вновь присмотрелся к увеличенной области. Его длинные пальцы проследили поток белого света и остановились в конкретной точке. Что-то набросав в своём блокноте, учитель несколько раз кивнул и выделил несколько чисел. Сомнений нет. При крайней мере причина ясна. Всё любится предельно понятно. В таком случае Голос учителя эхом разносился по комнате. Я очень хотела ему помочь, но у меня попросту не было ответов на подобного рода вопросы. Я закусила губу и отвела взгляд, сосредоточившись на пейзаже за окном. Ледяной лес остался позади, спокойные виды сельской местности медленно сменили друг друга, в то время как учитель всё глубже погружался в мысли. Спустя какое-то время раздался глухой смех. «Ха-ха, учитель?» а «Вот как!» «Это вопрос последовательности, не так ли?» Улыбка у учителя разительно отличилась от привычной. У меня ёкнуло сердце, когда я увидела его обнажённые белые зубы, словно готовые вонзиться в мою глотку. «В этот раз ты попался. Ха-ха, как я раньше не замечал. Это не загадка. Все было очевидно с самого начала. Когда только мне в голову вместо мозгов насыпали опилок, удар по живому был таким сильным, что я полностью упустил суть». А, да. Я разумеется, увидев, что Гефестион не была мужчиной, я сразу же задумался над причиной. Но важно не то, почему лучший друг Искандара оказался женщиной, и не то, почему её не было среди иониских гетаеров. Прошло более двух тысячелетий, основы легенды может быть любая случайность или историческая ошибка. Значит, надо копать глубже. Хлопнув в ладони, он пробормотал, словно раздумывая над тем, как ответить самому себе. Почему она вообще представилась как Гефестион? Лайданец. Почему она это сделала? Это было из источников его мыслей, к которым всё возвращалось. Но какой мотив у нас звучит в этот раз? Ах, ясно. Это лишь остаточный образ. Нет, всё гораздо безнадёжнее. О чём это вы? спросила Ольга Мария, вгнув брови. Ну, учитель покачал головой. Я всё объясню потом. К сожалению, здесь без доказательств не обойтись. Но я не знаю, подоспеет ли не вовремя. Губы учителя, сжимавшие сигару, изогнулись в горькой улыбке, после чего он внезапно бросил взгляд в сторону двери. Снаружи раздался шум, учителя возвёл какой-то барьер, но он явно не заглушал звуки, потому что мы слышали голоса. «Подожди, Мелвин! Учитель сказал никого не впускать! Мне можно, потому что закончил с услугой, о которой Вейвер так слёзно умолял!» Выражение лица учителя слегка расслабилось. «А вот и он, Грей!» Откройте дверь, пожалуйста. Хорошо. В комнату ворвались двое молодых людей. Одним был Каулес, другим Молвин. Последний отчётливо выделяясь благодаря броскому белому костюму, гордо выпятил грудь. Ха-ха. Ты просил, я сделал. Аукцион отложили. Как всё прошло? Если нужна шумиха, то я в этом профи. После моих жалоб на неадекватные каталоги, постоянные задержки, непонятные указания для опоздавших участников и вообще всё, что пришло мне в голову, а аукционистке пришлось отложить аукцион, чтобы собрать необходимые средства для компенсации. Теперь начало не вечером, а ночью. У меня в голове промелькнуло слово «нытик», но я не рискнула его озвучить. Всё-таки в этом молодой человек был действительно хорош. Я легко могла представить, как он точно так же жалуется в каком-нибудь лондонском бутике. Похоже, всего было то, что он бы выгодно отличался от других покупателей. Замечательно, кевнул в ответ учитель и достал из кармана часы на серебряной цепочке. С вечера на ночь, значит. Надеюсь, всё получится. Что вы собираетесь делать, учитель? спросил Кьюлис. Юноша явно был встревожен, но учитель лишь неловко рассмеялся. Спешить некуда. Прежде всего мне нужно восстановить энергию. Кстати, Кьюлис, «Можно попросить тебя ещё об одной услуге?» После этого ситуация не изменилась. Учитель молча вернулся в постель, чтобы отдохнуть, а я расположилась рядом. Кауляс тоже не покидал комнату, потому что ему нужно было перебинтовать спину учителя и вновь нанести лекарство, полученное от Ольги Марии. Когда я с динамика раздал из приглашения на ужин, учитель сказал, что в этом не было необходимости, и мы решили никуда не ходить. Веселился лишь Мелвин, который то появлялся, то и исчезал. По его словам, в поезде было тихо, однако нас тень непокидало странное предчувствие. Короткое, но вселяющее ужас повестка на рельсовом цепиле не подходила к концу. Поздно ночью по поезду эхом разнеслось объявление. Дамы и господа, грубо вторгся в мои уши уже знакомый баритон проводника Радана. Мы рады сообщить о начале аукциона мистический глас. Приглашаем вас во второй вагон, также звязны, как Пандемониум.